Глава четвертая Машина притормозила у ограждения. За ней выселся мрачный силуэт здания, из разбитых окон которого все еще валила пыль. У входа стояла пожарная машина и карета скорой помощи. Ко мне сразу же подошел кряжестый мужик в ватнике и скинул кипарь. — Бригадир Коркин, товарищ командир, — проворчал он. — Что у вас тут произошло? Да вот, обвалились перекрытия третьего этажа, мать их. Накрыло шестерых, разбираем завалы. Четверых уже достали, двое еще там. Среди них должен быть и прараб Семенов. Я молча прошел мимо него, направляясь к праволу в стене. Воздух здесь был густым от клубящейся известковой пыли. Внутри царил хаос из деревянных балок и обломков кровли. Слышались стоны, мат. Санитары волокли носилки. — Как это произошло? — спросил я у Горкина, который топал за мной. Ну так, а, прораб Семенов лично проверял балки. Вроде было крепко. Как по команде. В этот момент из пыльного облака вышли двое. Один в милицейской шинели и фуражке, второй в штатском. Милиционер, увидев мои петлицы, вытянулся по стойке смирно. Штатский смотрел с любопытством. «Кто такие?» «Участковый уполномоченный Степанов, товарищ Комкор!» — отчеканил милиционер. «Главный инженер стройтреста Поляков», — ответил второй. «Ну, и какие выводы, товарищ главный инженер?» «Пока только предварительные. Здание второго года постройки... Вполне возможно, балки не выдержали нагрузки при перепланировке». «Ладно, давайте-ка вытаскивайте людей, а потом разбирайтесь». «Во...» «Уже вытащили!» — опять подал голос бригадир. Из завала и впрям выволокли два тела. Потащили за руки и ноги подальше от здания. Я направился к ним. Участковый инженер и бригадир поспешили следом. Похоже, бедолагам рабочим уже нельзя было помочь. Но вот лица у них выглядели целыми. «Старшина, у вас есть фонарик?» — спросил я. «Есть, товарищ Комкор!» Милиционер вынул из кармана плоский прямоугольный фонарик. — Осветите-ка лица пострадавших. Он направил луч на работяк. — Корген, кто эти люди? Бригадир наклонился, всматриваясь. — Васька Корнеев, плотник, — пробормотал он. — И муха Фукин разнорабочий, ля Что ж я их бабам-то скажу? — Где прораб? — Да тут и должен быть, — развел руками бригадир. Командира пожарного расчета ко мне. Степанов ринулся исполнять. Вскоре ко мне подбежал совсем еще молоденький парнишка в робе пожарного и в каске. — Командир отделения Иванов, по вашему приказанию вы и явился. Я отвел его в сторонку и спросил. — Иванов, скажи мне, пожалуйста, все завалы разобрали? — Все, товарищ комкор. Обрушение произошло на одном участке, метров тридцать квадратных. — Вытащили тоже всех? — Так точно, всех, товарищ Комкор. — Итак, ваше мнение, отделенный, почему рухнули балки? Он помялся и, наконец, проговорил, понизив голос. — Товарищ Комкор, похоже, что взрывчатку заложили. — Так, ясно. Доложи следователю. Он взял под козырек. — Разрешите идти, товарищ Комкор. — Ступайте. Пожарный вернулся к своим. В это время подъехала эмка, из которой вышел какой-то чин в кожаном пальто и в шапке филки. За легковушкой подкатил грузовик, из кузова которого посыпались красноармейцы. Чин направился ко мне. — Старший майор государственной безопасности Дерюгин, — представился он. — Комкур Жуков, — ответил я, хотя он прекрасно знал, с кем имеет дело. — Поздновато вы приехали, товарищ старший майор государственной безопасности. Я уже за вас сделал часть работы. Дерюгин молчал. Видать, не хотелось оправдываться перед армейским начальником. Итак, пропал прораб Семенов, смилостивился я. Среди оказавшихся под завалами он не обнаружен. Пожарные подозревают, что балки б не просто так рухнули. В общем, работайте дальше, товарищ старший майор Госбезопасности. Он хмуро козырнул. Прибывшие красноармейцы внутренних войск НКВД взяли район воцепления. Я же вернулся к своей машине. Ночь уже давно на дворе. И надо хоть немножечко поспать. Через 15 минут я уже входил в свой подъезд. За множеством дел, связанных с укреплением обороноспособности страны и военно-технической модернизацией промышленности, я не забывал о приближающейся Зимней войне. Порой так и подмывало, как в плохих попаданческих романах обратиться к вождю. «Товарищ Сталин, 26 ноября сего года белофины обстреляют наши позиции в районе деревни Майнила. Прорыв линии Монаргейма, обернется серьезными потерями Красной Армии и так далее. Скорее всего, что вождь мне не поверит». Но и пассивно ожидать того, когда наши бойцы начнут замерзать в финских снегах и гибнуть от кукушек, я тоже не мог. Понятно, что за оставшиеся недели я не успею добиться поставок нового вооружения в армию. Мне бы к началу сорок первого поспеть. Однако, если что-то не можешь предотвратить, просто возглавь. Я должен принять командование хотя бы одной из армий. Причем, опять же... Не на заднице сидеть ровно и не ждать назначения, а действовать. В политические аспекты я лезть не собирался. Хотя прекрасно помню, что писали о Советско-финской войне 39-40-го... Хотя хорошо помню, что писали о Советско-финской войне 39-40-го годов в перестройку. Да и после тоже. Дескать, Сталин должен был проявить политическую гибкость. А заключалась она, по мнению некоторых умников, в том, чтобы предложить Финляндии более выгодные условия обмена территориями. Типа увеличить размер компенсационных земель в Карелии или предложить дополнительные экономические преференции. — Ага, как же, — разогнался хозяин. — з Щаз... Находились также и умники, которые утверждали, что майнильский инцидент, который стал формальным поводом для начала войны, мог быть предотвращен, если бы СССР вел более осторожную политику в отношении Финляндии. Например, отказался бы от создания Тириогского правительства во главе с Отто которого которого наши либерасты назвали не иначе, как «марионеточным» вот тогда бы точняк снизилась напряженность и не было бы международного осуждения ну и конечно же советскому союзу следовало более внимательно отнестись к возможному вмешательству западных стран включая соединенное королевство францию и тем более такую очень мирную страну как гитлеровская германия падлы если что и следовало бы сделать это полностью разгромить финскую армию, свергнуть Маннергейма и его фашистскую клику и создать Финскую Народную Республику во главе с коммунистом Куусиненом. Однако для этого необходима была более тщательная подготовка к войне. Даже после инцидента в Майниле не следовало спешить с началом военных действий, пока не собраны разведданные о местности и финских укреплениях а особливо о линии Маннергейма. Провести более раннюю мобилизацию и развертывание войск, создать численное превосходство. Ведь на начальном этапе войны соотношение сил было примерно равным. Если я правильно помню, у нас было что-то около 185 батальонов, у финнов 170. Нет, с таким запасом трудно было рассчитывать на успешное наступление. Лишь значительное увеличение численности войск до начала боевых действий могло обеспечить нам решающее преимущество. Что еще? Ну, следовало адаптировать тактику к условиям театра боевых действий. Лесисто-болотистая местность и, мягко говоря, суровые зимние условия севера требуют особого подхода. Необходимо активнее использовать лыжные отряды, как это делали финны, и заранее обучить войска действиям в зимних условиях. Также важно улучшить координацию между пехотой, артиллерией и танками, то есть обеспечить все подразделения радиосвязью. Заранее решить проблемы с доставкой горючего, продовольствия, боеприпасов, когда дороги засыпаны снегом, а в лесах бурелом, Даже вполне обученные дивизии могут оказаться в оперативном окружении, что чревато разгромом. И опять же, финские кукушки и их лыжные отряды, они способны нанести значительный урон. Если не обучить заранее красноармейцев и командиров способом борьбы с ними, сами понимаете, что выйдет. И обязательно надо использовать маскировочные халаты и улучшить разведку. Недооценили тогда и применение авиации и тяжелой артиллерии, по крайней мере, с начала войны. А зря. Надо было вбомбить укрепление линии Маннергейма еще глубже, смешав финов с их собственным дерьмом. А еще надо было более оперативно реагировать и устранять ошибки. Никаких буденновок и шинелей в финских лесах. Только полушубки, ватники, шапки-ушанки и валенки. Без такой экипировки не выпускать на линию фронта ни одного подразделения. Я и сам не заметил, как, анализируя ошибки прошлого, перешел к наброскам плана того, как не допустить их в будущем. Это для меня зимняя война была горьким прологом к Великой Отечественной, а для других она все еще скрывалась в тумане грядущего. Токио, загородный дом генерал-майора Катаямы. Генерал-майор Сютара Катаяма сидел в своем кабинете, уставившись на свиток с каллиграфической надписью «Верность». Свиток висел криво. Он не находил в себе сил поправить его. Отставка. Позорная, тихая, под благовидным предлогом по состоянию здоровья. Ну вот и все, его карьера окончена. Виски и саке не помогали заглушить горечь. В этот момент в дверь постучали. Экономка, испуганно кланяясь, доложила. — Господин, вас желает видеть капитан Ватанабе из Кэмпэйтэй. Катаяма нахмурился. Ватанабе? Эта фамилия ему ничего не говорила. — Человек из военной полиции — это последний, кого бы ему хотелось видеть сейчас. — Проведите его в гостиную. Буркнул он. Капитан Ватанабе, он же Исио Танака, вошел в комнату с почтительным поклоном. Он был в безупречно выглаженной форме, его лицо выражало подобострастие и легкую скорбь. — Господин генерал-майор, прошу прощения за беспокойство в столь трудный для вас час. Его голос был тихим и подобранным. — Разрешите выразить глубочайшее уважение к вашей службе. — Юсио. — изумился генерал-майор. Но служанка назвала кого-то э, Ватанабе из Кампайтай. Сейчас я Сентаро Ватанабе, дядя, и вы скоро поймете, почему. — Садитесь, капитан. Взял себя в руки Катаяма, указав на татами. — Чем обязан? — Видите ли, я занимаюсь перепроверкой некоторых дел, связанных с недавними событиями на континенте. Мягко начал Танака. И в том числе и вашего. К сожалению, мое заключение о несостоятельности обвинений в симпатиях к Западу не было принято во внимание высшим руководством. Катаяма фыркнул, наливая себе саке. Рука дрожала. Руководству нужны были виноватые. Вот они их и нашли. Да, вздохнул Танака. Но это несправедливо. — Я изучал ваше дело. Вы не проиграли бы то сражение, если бы вас не подвела разведка, если бы вас не бросили без резервов. Вас подставили, господин генерал, причем сознательно. Катаяма медленно поднял на него взгляд. Глаза налились кровью. — Кто? — А те, кто сейчас делят ваше место. Танака снизил голос до конспиративного шепота. К примеру, генерал Симамура Хосео из оперативного отдела генштаба. Именно его доклад лёг в основу обвинений вас в некомпетентности. Он представил ваши оборонительные действия как трусость. Танако знал, кого называть. Старый плут Хосео давно раздражал Катаяму. Поэтому сейчас он брякнул чашкой о столешницу. — И зачем ты мне это говоришь? Чтобы усугубить мои страдания, никак нет, господин генерал. Чтобы предложить путь к восстановлению справедливости. В комнате повисла тяжелая пауза. За окном шумел ветер. — Какая может здесь быть справедливость? — с горькой усмешкой спросил Катаяма. — Империя отвернулась от меня. «Империя?» — да. Танака сделал паузу, давая словам проникнуть в сознание. «Но есть те, кто видит ваши истинные таланты, кто ценит ваш опыт, кто считает, что такие люди, как вы, не должны гнить в бездействии. «Кто это?» — подозрительно спросил Катаяма. «Люди, которые смотрят в будущее». Уклончиво ответил Танака. Они прекрасно понимают, что нынешний курс ведет империю к пропасти. Безрассудная экспансия, союз с немцами — все это рано или поздно закончится катастрофой. Им нужны умные, опытные военачальники, чтобы скорректировать этот курс изнутри. Катаяма замер. Он понял, ему предлагали стать частью антигосударственного заговора. изменником. Его первым порывом было вскочить и вышвырнуть племянника вон, но генерал-майор не двинулся с места. Он вспомнил, что не помог Йосио, когда его подозревали в государственной измене. Выходит, не зря подозревали, но... Этот мальчишка рассчитал очень точно. Тот, кто предал однажды, предаст и дважды, и трижды. Предав племянника родную кровь, неужели же он не предаст тех, кто предал их обоих? И все-таки, как на такое решиться? То есть ты предлагаешь мне стать изменником? Не столько спрашивая, сколько констатируя, произнес Катаяма. Я предлагаю вам служить истинным интересам Японии. Поправил его Танака. Его глаза смотрели холодно и твердо. Тем, кто ее погубит, или тем, кто попытается ее спасти? Тут выбор за вами, господин генерал-майор. Пока еще не поздно. Танако медленно поднялся и положил на стол перед Катаямой маленький тонкий конверт. Здесь адрес и пароль. Если решите продолжить разговор, приходите. Если нет... Он легонько пожал плечами. Считайте, что меня здесь и не было. Я лишь выражал свое восхищение вашей карьерой. Он поклонился и вышел из комнаты так же бесшумно, как и появился. Катаяма сидел, не двигаясь, глядя на конверт, похожий на приглашение на похороны. С одной стороны — долг, честь, присяга, а с другой — горькая правда, месть и призрачный шанс снова оказаться нужным. Он протянул дрожащую руку и взял конверт. Подмосковный полигон спецтехкомитета. ГАЗ-64, он же русский Виллис, резко остановился возле наблюдательного пункта. Я соскочил на землю, поправил фуражку, которую едва не сдуло ветром. Вот так быстро мы по качковатому полю полигона. Судя по количеству автомобилей и охраны, Сталин, Берия, Ворошилов уже были на месте. Подняв голову, я увидел, как поблескивают... Единственная наркома внутренних дел на неожиданно ярком солнце поздней осени. — Ну что, товарищ Жуков, показывайте свою диковинку, — произнес Сталин, когда я поднялся к вождям на возвышение и доложил о готовности продемонстрировать новинки. Я кивнул дежурному командиру, что стоял поодаль. Тот взмахнул флажком. Вдалеке послышался нарастающий гул моторов. Первый этап. Высадка мотопехоты, передвигающейся на бронетранспортерах, четко доложил я. Из-за леса выкатили три угловатые машины на гусеничном ходу, оставляя за собой выхлопы. Бронетранспортер БТР-1. Десант 8 человек. Противопульная броня. Вооружение два пулемета, пояснил я, покуда машины разворачивались. Десант спешивается для атаки за 50-70 метров от переднего края под прикрытием собственного огня. Люди в камуфляжных комбинезонах, бронежилетах и стальных шлемах нового образца быстро покинули машины, зарегли, ведя плотный огонь. Стрелковое оружие, самозарядные винтовки Токарева и пистолеты-пулеметы Дегтярева, продолжал я комментировать происходящее, повышает плотность огня в ближнем бою. Я снова кивнул дежурному, и тот подал сигнал ракетницей. В воздух взвела зеленая ракета. «Атака!» Цепь поднялась в рост и пошла вперед перебежками, прикрываясь дымовой завесой, которую выставили минометы. Действия были отработаны до автоматизма. Не зря я их гонял, вспомнив свою, нежуково, десантную молодость. «Второй этап. Действия штурмовой группы». Новая группа в усиленных бронежилетах и с ранцевыми огнеметами под прикрытием танков начала штурм макета долговременной огневой точки. Саперы подорвали надолбы, огнеметчики подавили амбразуру, после чего гранатометчики добили ее. Все заняло менее 15 минут. Когда утих грохот, а пороховой дым унесло в сторону колхозных полей, хозяин повернулся ко мне. По его лицу трудно было понять, как отнесся к этим показательным выступлениям он. — Скорость. Хорошая скорость, — произнес он, выжидающий, глядя на меня. — И сколько стоит обучить и экипировать одного такого красноармейца? — Втрое дороже, чем красноармейца образца нынешнего, тридцать девятого года, — так же прямо ответил я. — Но его... Боевая эффективность выше в шестеро, и он с большей вероятностью останется жив, чтобы передать свой опыт новичкам. Сталин медленно достал из кармана трубку и начал набивать ее табаком. — Хм, в шестеро! — задумчиво протянул он. — А промышленность потянет такие расходы? — Потянет, — уверенно сказал я. — «Если перевести на новые стандарты не всю армию сразу, а гвардейские и ударные части?» «Они станут кулаком, который проламывает любую оборону. Остальные же войска будут развивать успех». «Ну что ж, посмотрим вблизи», — сказал Сталин и принялся спускаться на асфальтовую площадку перед наблюдательным пунктом. «Я отдал приказ сигнальщику». Один из бронетранспортеров двинулся нам навстречу, а следом за ним бегом кинулся десант. Выглядело это несколько угрожающе. Краем глаза заметил, как Власик напрягся. Когда БТР остановился, и экипаж выскочил из кабины, вытянувшись в струнку, вождь медленно обошел машину, постучал костяшками пальцев в броню. Прислушался к отзвуку, усмехнулся в прокуренные усы танковато толщина вполне достаточная товарищ Сталин для защиты от пуль и осколков главная мобильность он перевел взгляд на бойцов что успели построиться вдоль бордюра лица в пыли усталые но веселые внимание хозяина привлек разгрузочный жилет одного из красноармейцев а это что за вещь разгрузочный жилет Шесть магазинов к ППД, четыре гранаты, аптечка, — пояснил я. Руки свободны, вес распределен. Сталин молча потрогал ткань, затем указал на шлем красноармейца. И это не похоже на наши старые каски. Совершенно верно, новая каска США 40 Лучше защищает и довольно удобно. В это время подошла вторая группа штурмовике в брониках. «Противопольные жилеты», — сказал я, видя вопрос в глазах вождя. «Для штурмовых групп». Сталин подошел к одному из бойцов, осмотрел его СВТ-40. «Самозарядная...» «А надежность?» «Выше, чем у винтовки Мосина. И скорострельность втрое». Сталин черкнул спичкой, неторопливо раскурил трубку, которую держал в руке неподожженной... «Кулак!» — пробормотал он, выпустив струйку дыма. «Ну ладно. Готовьте предложение на серийное производство. Мы будем ковать этот кулак». Он развернулся и пошел к машинам. Ворошилов, бросивший на меня злой взгляд, поплелся за ним. Берия задержался на секунду. «Поздравляю, Георгий Константинович!» — тихо сказал он. — Хозяин доволен, теперь дело за малым — передать эти игрушки промышленности. — Ну, с вашей помощью, Лаврентий Павлович, с вашей помощью, — сказал я. Нарком кивнул мне и бросился догонять вождя. Я же молча смотрел им обоим вслед. Ну что ж, первый раунд был выигран, но впереди была самая главная битва — заставить всю военную машину страны работать по-новому. И для этого у меня оставалось все меньше и меньше времени».